Глава 2. Рукс забежал домой. Он никогда не ходил, только бегал. И совершенно не понимал взрослых, которые передвигались медленно, степенно опираясь на хвост. Свой хвост Рукс использовал для более серьезных и необходимых целей. Сейчас, например, он нес на нем школьную сумку. Правда, перед тем, как зайти домой, он перевесил ее на руку. Мать очень сердилась, когда видела, что он пользуется хвостом не для хождения. Он зашел в дом и снял надоевшие за день туфли на толстой подошве. Их всегда приходилось надевать, когда он ходил в воскресную школу. Без них он бы быстро натер чувствительные подошвы лап на сухом твердом полу человеческого здания. Мальчик спустился с порога в гостиную и с наслаждением прислушался, как журчит напольная вода, омывая разгоряченные на улице ступни. Он направился на кухню, стараясь идти так, чтобы щиколотки оставались в воде. Для этого приходилось волочить ноги по полу. Такой способ передвижения оказался слишком медленным, и чтобы удержать равновесие, пришлось опереться на хвост. Кончик хвоста тут же намок, охладился, и волна облегчения прокатилась вверх вдоль всего тела мальчика. «Как хорошо дома!» — подумал он. «Мама, я есть хочу!» «Иди, и вымой руки сначала!» — ответила, не оборачиваясь мать, стоявшая у плиты на кухне. «Ну, мам, я чистый!» — начал конючить Рукс. «Пока не умоешься, есть не дам!» Мать всегда умела поставить точку в дискуссии. Тяжело вздохнув, Рукс поплелся в ванную. Передние лапки у него действительно были чистые, по крайней мере, пока он не остановился перед домом, чтобы выкопать из глины кем-то оброненный стеклянный шарик. Закрыв за собой дверь ванной комнаты, мальчик пустил из крана сильную струю воды, чтобы было слышно снаружи. Затем он сунул лапки под воду, подержал секунду и быстро вынул их обратно. Закончив таким образом процесс умывания, он тщательно вытерся полотенцем. На чистой материи остались темные пятна. Вернувшись, он сказал, «Я был у землян, мама. Там нас обрабатывают на целую неделю вперед». «Вот именно потому, что ты был у своих проклятых землян, Ты должен умываться еще тщательней. Неизвестно еще, что они там с вами делают. Вот вчера на проповеди жрец сказал, что мы не должны больше пускать наших детей в воскресную школу. Он сказал, что там земляне забирают у вас души. Мама, это неправда, земляне хорошие. Нас укладывают в такие кроватки и показывают интересные сны. И что же они вам показывают? Небось, гадости какие-нибудь? Да нет, мам, я не могу рассказать, не помню, что в этих снах. Просто мне кажется, что после них я становлюсь немного умнее, что ли. Вот и я говорю, задурят они вам голову. Совсем перестали слушать взрослых, чуть что сразу. А вот земляне говорят... Нет, надо мне послушаться нашего жреца и не пускать больше тебя к землянам. «Мам, но ведь там и заправду очень интересно. Мадам Татьяна, такая добрая, рассказывает нам разные истории про Землю и про другие планеты. А мистер Пит учит нас играть в бейсбол. Это так классно, правда, у нас пока плохо получается. Но ты ведь разрешишь мне ходить к ним еще, правда? Мистер Пит говорит, что если мы будем много тренироваться, то... «Замолчи!» – прикрикнула на него мать. «Я знать не желаю, что вам говорит этот разбойник, и чтобы не смел при мне даже произносить эти дикие имена, будь моя воля, ты бы и близко не подошел к этой проклятой школе!» Рукс на всякий случай втянул поглубже гребешок на макушке. Рассердившись, мать могла больно оттрепать сына за чувствительный кожистый хохолок на голове. «Правда, такое случается очень редко», В семействе Ругисов все хорошо воспитаны и умеют держать себя в руках. Но все же лучше не рисковать. А взволнованная госпожа Ругис тем временем продолжала. «Видела я твоих землян в старом городе. Опустившиеся подонки и бездельники. Палец о палец не ударят. Живут на всем готовом. Скоро и говорить разучатся». Все пыжится, наши предки вас из грязи вытащили, цивилизацию вам подарили. Теперь вы на нас работаете. Как будто одно поколение может отдыхать за другое.